«Мы находимся в своеобразной биокладовой, библиотеке генетического кода. Мне видится, здесь яга и берет материал для фабрикации прионов». Над повернулся кругом, озираясь на извилины и перекрестки ходов. Мысль казалась настолько фантастичной, что не умещалась в голове. Дерево копило и держало здесь животных, училось на них» чтобы потом выработать соответствующий прион и контролировать вид с его помощью — живая, дышащая лаборатория. Ковы вцепился Нату в плечо. «Твой отец!» Нат обернулся в недоумение, причем здесь... и замер, как молнией пораженный. «Да, его отца принесли в жертву дереву, но не зарыли в землю», — осознал Нат. Еле держась на ногах от потрясения. Нет, его превратили в предаток этой жуткой лаборатории. Светлая кожа и манеры чужестранца делали твоего отца уникальным в глазах Банали, — вполголоса произнес Ковы. Ни они, ни Яга не хотели потерять его генетическое наследие. Над обратился к Даки. От волнения он едва сумел выдавить пару слов. «Мой... мой отец! Ты знаешь, где он?» Даки кивнул и воздел руки. «Он служить корню». «Да, но где именно?» Наткнул в первую попавшуюся нишу с висящим там черным ленивцем. «В каком месте?» Даки наморщил лоб и завертелся на месте, пытаясь ориентироваться. над затаил дыхание. Здесь должны быть сотни туннелей, тысячи ниш. В такой спешке обыскать их все не удастся, но мог ли он уйти, зная, что отец где-то рядом? Вдруг индиец выбрал один из туннелей и уверенно зашагал по нему, завяза за собой остальных. Те бросились следом, продвигаясь все глубже под землю, в хитросплетение галерей и ходов. Каждый вздох давался нату все тяжелее, не от тошнотворного запаха, источаемого древом, а от гнетущей тревоги. Пускаясь в путь, он ни минуты не верил в то, что отец может быть жив». Зато теперь надбрел сам не свой от волнения, то загораясь надеждой, то впадая в уныние. Что-то он отыщет. Даки помедлил у развилки и пошел влево, но, сделав пару шагов, тряхнул головой, возвратился и выбрал другой путь — направо. Над чувствовал, как горлу подступает крик бессилия. Даки вел их по новому коридору, бормоча себе под нос — Наконец он остановился у одной просторной ниши и вытянул руку. Отец. Над выхватил у Анны фонарь, упал на колени. Пытливые волоски тут же обвелись вокруг его запястья, но он их как будто не замечал. Свет фонаря выхватил из темноты чье-то тело, оплетенное коконом из корней. Над устремил на него луч. На землистом полу, Скорчившись в позе эмбриона, лежал обнаженный человек, больше похожий на призрак. Бледный, длиннобородый, волосы переплелись с корнями. Над пытался разглядеть его черты на обросшем лице. Он начинал сомневаться, что перед ним действительно тот, кого он так долго искал. Пока Над смотрел, человек резко, как робот, вдохнул и выдохнул — Сдувая с губ корневые волоски. До сих пор жив. Нат обернулся. Я должен вытащить его оттуда. Это ваш отец? спросила Анна. Трудно сказать. Нат указал на костяной нож уковы за поясом. Профессор вытащил его и передал натану. Нат поднялся и полоснул по висячим корням. Даки вскрикнул и бросился на перерез, но Ковы удержал его. «Не тронь его, Даки! Над прорубался сквозь одревесневшие прутья корней, образовавшие внешний покров камеры. Ему начало казаться, будто он очищает от шелухи гигантский орех. Из-под первого слоя выглянула более тонкая оплетка из мелких корней волосков — Расчистив себе путь, Над увидел, что корни проросли в самое тело, как в землю. Видимо, так яга поддерживала в донорах жизнь, питала, обеспечивала жизнедеятельность органов, выводила отходы. Над колебался, что если он навредит спящему или того хуже, убьет его, если отсечет все вросшие корни». Если человек находится в некоем анабиозе, вмешательство может вызвать сбой в системе жизнеобеспечения. Тряхнув головой, Над принялся перерезать корешки. Риск того стоил, ведь оставь он человека здесь, и тот наверняка сгорит вместе с деревом. Как только все путы были отсечены, Над бросил нож, взял тело за руки и выволок в проход. Последние волоски щупальца оторвались, яга отпустила своего пленника. Оказавшись в туннеле, надбросился к лежащей на полу фигуре. Бывший узник хрипло втягивал воздух и кашлял. Большая часть корневых волосков выползла из его тела и отпала, подобно пиявкам. Из отверстий, оставленных более толстыми корнями, сочилась кровь. Внезапно человека скрутило судорога. Тело выгнулось дугой, голова запрокинулась. Над подхватил его на руки, не зная, что делать. Ковы поспешил на подмогу, удержать пострадавшего, чтобы тот не поранился еще больше. После минуты непрерывных конвульсий тело в последний раз дернулось и обмякло. Лишь после того, как грудь пленника Яги снова заходила вверх вниз, Нат смог вздохнуть с облегчением. Затем человек заморгал и уставился на него. Тысячу раз Нат уже встречал этот взгляд у своего отражения. Ты Нат? спросил человек сиплым голосом. Отец. Нат припал к его груди. Мне это снится, прохрипел Рент старший. От потрясения Нат не мог вымолвить ни слова. Он приподнял отца, исхудавшего весом не больше подушки, и усадил на полу. Да, дерево питало его, но лишь настолько, чтобы не дать ему умереть. Коуве нагнулся помочь. — Как себя чувствуешь, Карл? Отец Ната мельком взглянул на профессора и переменился в лице, вспомнив товарища. — Ковы! «Боже, какими судьбами!» «Долгая песня, дружище! Сейчас нам надо вытащить тебя из этой проклятой норы!» Вместе с Натом они подхватили Карла Ренда под руки и помогли ему подняться. От долгого заточения в подземелье он не мог передвигаться иначе, как опершись на спины друзей. Нат не сводил с отца глаз, по его щекам текли слезы. «Папа!» — запнулся он. «Знаю, сын!» — хрипло ответил отец и закашлялся. И хотя сейчас было не время для сантиментов, над не мог больше молчать. Невысказанные слова терзали его с того самого прощального вечера перед началом последней экспедиции. «Я люблю тебя, папа!» Отцовская рука стиснула его плечо. Толика любви и привязанности... Дорогой сердцу жест, знак родства. Нужно забрать остальных, произнесла Анна, и двинемся подальше отсюда. Нат, может вы останетесь здесь, предложил Ковы. Отдохнете, а мы заберем вас на обратном пути. Даки помотал головой. Нет, сюда не возвращаться, он помахал в сторону. Другой путь идти. Нат нахмурился мы должны держаться все вместе». «Я, кажется, еще стою на ногах», — хрипло вторил его отец, оглядываясь на коморку среди корней. «Наотдыхался уже». Ковы молча кивнул. Они начали подниматься к поверхности. Ковы вкратце обрисовал положение. Карл Рент слушал молча, все больше и больше повисая на спинах друзей. Не сдержался он только раз, когда Кова дошел до Фавре и его злодеяний. «Грязный выродок!» Нат усмехнулся, уловив в его голосе искру былого огня. Поднявшись на поверхность, они сразу поняли, что рейнджеры даром времени не теряли. Всех банали построили вместе, снабдив каждого рюкзаком, полным орехов и боеприпасов. Над с отцом оставались у входа, пока Коуэ рассказывал о том, что они видели внизу. — Дакия, — говорит, — запасной выход лежит по ту сторону одного из туннелей. — Стало быть, лучше поторопиться, — заключил Костас. — У нас не больше получаса в запасе. А убежать надо далеко, как можно дальше. Подошла Карерас, Бейли на плече. Все готово.